И Крипс и Черчилль были удивлены и раздражены тем, что не только Сталин, но и Молотов, нарком иностранных дел, не приняли от Крипса послание его премьер-министра. И ему пришлось передать документ через заместителя наркома. Городецкий объясняет это тем, что, во-первых, послание не обещало ничего принципиально нового. Во-вторых, советские руководители опасались, что их контакты с английским премьер-министром могут стать известны немцам и послужат предлогом для крупных советско-германских осложнений. Известно, как стремился Сталин не дать повода нацистам для подрыва договора о не нападении. Крипс говорил по этому поводу, что не только Сталин, но даже Молотов избегал меня как вестника смерти. Сталин не хотел иметь с Черчиллем ничего общего, ибо очень боялся, что немцы узнают об этом. В 1982 году английский историк Виктор Ротвелл опубликовал книгу «Британия и холодная война» 1941-1947 годы. Автор впервые наиболее полно ввел в научный оборот важнейшие материалы английского МИДа – Они составили основы его исследований. Широко были использованы и военные архивы. У Ротвилла мы находим подтверждение того, что у советского руководства были веские основания отнестись с подозрением к предупреждениям Черчилля, которые, по его словам, объяснялись эгоистическими соображениями английского правительства. Автор приводит указание Черчилля своему внешнеполитическому ведомству: советские руководители прекрасно знают о грозящей им опасности, равно как и то, что мы нуждаемся в их помощи. Вы получите лучшие результаты, позволив действовать этим факторам, чем неистовыми заверениями о своей любви к ним. Все это выглядит как проявление нашей слабости. Уже давно стало известно, что подталкивая Советский Союз на выступление против Германии, Черчилль одновременно подстрекал и Германию к нападению на СССР. В 1963 году в Соединенных Штатах Америки была опубликована книга о деятельности во время Второй мировой войны английского разведывательного центра в Нью-Йорке, которым руководил миллионер-канадец Уильям Стефенсон, поддерживающий тесный контакт с Черчиллем. Автор книги, бывший сотрудник этого центра, пользовавшийся его документами, сообщает, что весной 1941 года английский разведывательный центр вместе с Американским федеральным бюро расследований подсунул посольству Германии в Вашингтоне материал, который гласил, Из высшей степени надежного источника стало известно, что СССР намерен совершить военную агрессию в тот момент, когда Германия предпримет какие-либо крупные военные операции. По мнению английских разведчиков, это был дезинформационный материал стратегического значения. Совершенно очевидно, что подкидывая немцам такой материал, сотрудники Черчилля преследовали единственную цель. Подтолкнуть Германию к нападению на СССР. Поразительно, что не только английские, но и советские историки проходят мимо этого факта.